Жрамыть ходца, сказал японец, захлопнув книгу. Янкель перевел взгляд с лошади, которую он рисовал на японца, и ответил Дас, пожирать не мешала. У тебя нет? Янкель махнул рукой. В четверг-то было бы, брат, так давно бы нажрался. Он уныло заглянул в пустой ящик парты, потом пошаманял по чужим партам, везде было пусто. Хоть бы корочку, где найти. Вдруг японец хлопнул себя по лбу. «Идея!» «Помнишь, курочка рассказывал, что у них в классе на печке Янкель скачил?» «И правда идея!» Оба подскочили к печке и взглянули наверх. «Эх, черт!» — вздохнул Янкель. «Как бы туда залезть?» «Вали, посади меня, я тебе на плечо встану». «Идет!» Янкель нагнулся и уперся руками в колени. Японец забрался к нему на плечи. «Еще немного поднимись». Янкель стал на цыпочке. «Хватит». Японец уцепился руками за корни с печки и заглянул в пыльное углубление. «Ну как?» — спросил Янкель, разглядывая грязный пол. Японец минуту покопошился, потом раздался радостный возглас. «Есть!» «Что? Булка белая? Еще булка? Кусок сахара? Хлеб?» «Целый склад огрызков?» «Вали, кидай!» На пол упало что-то тяжелое, твердое, как камень. Потом посыпался каменный дождь. Посыпались заплесневелые, окаменевшие остатки завтраков, которые сытые ученики коммерческого училища забрасывали когда-то на печку. Последний грызок вулка с прилипшим к ней, затвердевшим, как каменный уголь куском колбасы, ударилась о пол. Японец уже собрался спрыгнуть с янкелевых плеч, как раздался окрик. «Это что такое?» Янкель от неожиданности вздрогнул и опустил руки. Пирамида рухнула. В дверях класса стоял Викниксор. Рядом с ним стоял парнишка лет 15 с широким бабьим лицом, торчащими в стороны жесткими волосами, одетый в серую куртку и подпоясанный ремнем с серебряной гимназической пряжкой. «Что это такое?» — повторил Викниксор. «Где класс?» «На гимнастике», — тихо ответил Янкель. «А вы что? Ноги болят». Чуть ли не шепотом проговорил Янкель. Викниксор нахмурился. Ноги болят. Вот как. А на печку зачем лазили лечиться? Противники мюллеровских упражнений и шведской гимнастики молчали. «Оба в пятом разряде!» — объявил Викниксор. «А сейчас марш наверх!» Товарищи в сопровождении Викниксора и незнакомца с бабьим лицом поднялись наверх. В гимнастическом зале ребята вновь маршировали. Без совести награл марш на мотив известной песни. По улице ходила большая крокодила. Она, она голодная была. При появлении Викниксора Костец командовал «Стой! Смирно!» Ребята остановились. Викниксор подошел к Костецу и громко спросил «Почему Черных и Ионин остались в классе?» «Они больны, Виктор Николаевич», — ответил воспитатель. Викниксор нахмурился. «Неправда, они совершенно здоровы». «Не может быть, Виктор Николаевич, я сам видел». «А я вам говорю, что они здоровы». Потом Викниксор повернулся к классу. «Ребята, Ионин и Чернык переводятся в пятый разряд за симуляцию болезни и отлынивание от занятий. Пусть это послужит вам уроком. В следующий раз больные должны предоставлять удостоверение липкома. Янкель и японец уже стали в строй. У дверей остался стоять незнакомый парнишка в серой куртке. Викниксор вспомнил о нем и отрекомендовал. — А это ваш новый товарищ, Ельховский Павел. — Ельховский, — обратился к новичку, — стань в ряды. Новичок смущенный и нерешительно подошел к строю. — Встань про после черных, — сказал Костец. Строй разомкнулся, и Ельховский стал спину Янкелю. Сзади него оказался Японец ссор вышел из зала, зачем-то вызвал и Костеца. «Тебя как зовут, сволочь?» — спросил Японец у новенького. «Почему, сволочь?» — удивился тот. Голос у него оказался тонким и каким-то необыкновенно писклявым. «Почему, сволочь?» — переспросил Японец. «Да «Потому что, гадина, мы за тебя засыпались. Не приди ты, ничего бы не было». «Нелогично», — пропищал Ельховский. «Я не виноват, что так случилось». «Нелогично?» «А тут изволь в пятом разряде сиди!» — вмешался Янкель, не успевший даже подзавернуть хлебных огрызков. В зал вошел костец. Он был хмур и насуплен. По-видимому, получил от начальства выговор. Смирно! Снова класс заходил в круговую по залу. Снова из-под пальцев бессовестно полились звуки марша. Увидела француза и хватит его за пузо. Она она голодной была. В коридоре Когда ребята расходились по классам, Пантелеев подошел к новичку. Будем сламщиками, сказал он. Сламщиками у нас зовут друзей. Будем друзьями, идет? Ильховский не ответил, только кивнул головой. Пантелеев протянул сламщику руку, и тот крепко пожал ее.